Глава двадцать Она долго раздумывала, рассказывать своему парню или нет о том, что она задумала. Как именно она решила решить их финансовые проблемы. Понаблюдала за ним пару дней и поняла, что идея делиться с ним своими планами просто никуда не годится. Потому что никуда не годился ее парень. Он приходил с работы с двумя полторашками пива. Одну выпивал за ужином, вторую сразу после этого начинал у телевизора и растягивал ее до времени отхода ко сну. Катя однажды попыталась устроить ему скандал, чтобы он как-то встряхнулся и прекратил уже ежедневно напиваться. И что он ей ответил? «Думаешь, тебя такую легко любить на трезвую голову?» С этими словами он больно шлепнул ее по заду. «Какую такую?» Не поняла она, потирая ушибленное место. Жирную! Выпалил он и заржал, как конь. Катя затаила на него такую злобу, что в мыслях иной раз даже видела его в гробу. И совсем не расстраивалась. Она точно от него избавится. Вот как только разбогатеет, купит себе машину, на которую никогда в жизни не наберет зарплаты, так выгонит его к чертовой матери. Зачем он ей? на хлебник. К встрече она начала готовиться с обеда. Приняла ванну, вымыла волосы, достала из шкафа лучшую одежду. У нее это был джинсовый комбинезон, который стоил бешеных денег и который единственный сидел на ней идеально. Он не полнил ее, наоборот, скрывал все то, что нужно было спрятать. Жаль, что поверх комбинезона пришлось натягивать ветровку. На улице заметно похолодало, и дожди без конца принимались. Покапают, намочат все, разведут грязь на тротуарах и дорогах, нагадят и прекращаются. Конечно, будь у нее машина. Катя ни за что бы не стала надевать ветровку. Доехала бы до места, и осталась сидеть за рулем. А этот пижонов, давивший, пусть бы рядом присел для серьезного разговора. Катя... Честно, была ошарашена, что он никак не отреагировал на ее первое сообщение. Каков наглец, а? Решил, что все сойдет ему с рук? Что он вступит в права наследования и будет дербанить деньги Фаины по своему разумению? А нет, так не пойдет, дорогой Валерий. За все в этой жизни приходится платить. Она вот платит терпением и всепрощением за свою некрасивость и полноту. Он будет платить за богатство. Надо делиться, надо. Надменно улыбалась густо накрашенная Катя своему отражению в зеркале. В какой-то момент ей показалось, что она накрасилась слишком вызывающе. Она даже хотела умыться. Времени до встречи было навалом. Могла бы десяток раз накраситься и умыться, но потом передумала. Ей вот нравится ее вызывающий макияж. Остальные пусть потерпит, как ее парень которого она сегодня отфутболила. «Сегодня ночуешь у себя». Позвонила она ему с утра на работу. Он, наверное, только вошел в цех, как она ему позвонила. «Чего вдруг?» отозвался он недоверчиво. «Обоспалась, что ли, Катька? Или пирожных объелась?» «У меня дела», — ответила она холодно. «И чё? Я подождал бы. Матери твоей нет. Чё я дома не могу побыть один? Я взрослый мальчик, Катька». Он говорил нарушно громко, чтобы его слышали коллеги по цеху. Через слово вставлял свои прибаутки. И это, конечно, веселило и его, и коллег. Ржач стоял оглушительный. Похвалив себя в десятый раз за то, что пару недель назад под благовидным предлогом отобрала у него ключи от квартиры, Катя отрезала «Я все сказала». «Сегодня ночуешь дома». И отключилась. И что странно, он потом еще раз пять ей позвонил. Она не ответила, конечно, но сам факт. То без пива с ней не может, а тут пять звонков. И даже сообщение написал, что если чем-то обидел ее, пусть простит. Он не хотел, типа, и все такое. Катя не стала отвечать. Пусть помучается. А она еще посмотрит, продолжать с ним встречаться после сегодняшнего вечера или нет. Она была уверена, что встреча пройдет наилучшим для нее образом и уже решила для себя, что ее шантаж будет разовым. В обмен на деньги она отдаст все записи, которые по воле судьбы и случая попали в ее руки. Конечно, она отдавала себе отчет, что Валера мог и не запирать Фаину в холодильнике, обрекая ее на верную смерть. Она могла сама туда сунуть нос, просто так, из любопытства, проверки ради. Не сперли ли без нее что-то ее подчиненные? Да, Он мог ее там не запирать, но... Но что он не помог ей оттуда выбраться, даже не попытался это сделать, сто процентов его вина. И Катя даже успела почитать в интернете, какие статьи уголовного кодекса он нарушил. Нашла несколько подходящих. Тут вам и злой умысел, и неоказание помощи, и оставление в опасности, повлекшее смерть. Зацепиться было за что. Валера струсит, и заплатит. В этом Катя не сомневалась. Это он был на видео. Его одежда, его бейсболка. Пусть лица не видно, но доказать, что это не он, будет сложно. Неожиданно на телефон поступил звонок с незнакомого номера. Она решила ответить. Мало ли, вдруг Валера захотел с ней поговорить с чужого телефона, чтобы свой не светить. «Катька, ты чего трубку не берешь?» Таким возмущенным голос ее парня был лишь однажды. Это когда ему не продали пиво в связи с каким-то праздником. На этот день как раз выпадал запрет на продажу спиртного, а у него планы были, у него футбол шел по телеку. И как без пива? Взяла. Что дальше? Отозвалась она ровно, хотя внутри играло самодовольство. «Ты чего там бузишь? Нашла себе кого-то, что ли?» — заныл он. «Может...» «Я обидел, чем? Прости. Я все исправлю. Только не гони, а? Не бросай меня, слышишь? Я только-только начал к тебе привыкать. Влюбляться, можно сказать, начал. А ты... А что я? А ты решила меня бросить? Я только в тебя влюбился. А ты мне отворот-поворот». «Кать, ну не надо, а Подумаю. Ответила она не то, что хотела. «Так я сегодня к тебе приеду после смены?» «Нет». Сказала же, что занята. «Потом все расскажу», — пообещала она и блаженно улыбнулась. «Если она поведет себя правильно, то завтра будет не только обеспеченной, но и любимой». «Ну а это...» «Потом-то твое будет?» «Будет, будет, не переживай. Давай до завтра». «Ага, до завтра, Катюша. И это...» «Я влюбился в тебя, так и знай. Ну а это...» «Точно к тебе вечером никак?» «Нет, ну сколько можно?» Повысила она голос. «Ты вообще что ли?» «Все-все-все, молчу!» Он положил трубку, но прежде успел перечислить, куда и сколько раз ее целует. Катя запела. Господи, у нее давно не было такого настроения. Со школы, если вспомнить. Она пошла на кухню и приготовила себе полдник. Поджарила две размороженные котлетки. Она всегда покупала их в местной кулинарии. Там качество продукции отменное. Достала из холодильника два помидора и огурец, но, подержав в руках, убрала обратно. Потянувшись к кастрюле с макаронами, решила, что калорийный перекус будет, как нельзя кстати. Когда-то ей еще предстоит покушать. Может, потом будет не до этого? Встреча была назначена на девятого. Место она выбрала тайное. Они с девчонками в школе туда бегали курить. Оно располагалось недалеко, пешком минут десять. Машины у нее не было, а в автобусах локтями толкаться не хотелось. Причем она точно знала, в этом тайном месте им никто не помешает. Оно необитаемо. Еще до того, как одеться, она убрала в сумочку, в кармашек под молнию, флешку с дорогостоящей записью. Она отдаст ее сушилину... «В обмен на крупную сумму денег». Катя уже озвучила размер вознаграждения за свое молчание. Вдовец ужаснулся, но не ответил отказом. Обещал деньги привести навстречу. Она обещала взять флешку с записями от входа в кондитерскую и из рабочего зала. Но сразу, конечно же, она не станет ему ее отдавать. Сначала деньги, потом пересчитать их, а уж после... Одеваться Катя начала с половины шестого. В голове блуждала шальная мысль, что ее парень, наплевав на все запреты, все же припрется. И она, с улыбкой рассматривая в зеркале свою фигуру в дорогом джинсовом комбинезоне, думала, что была бы и не против. Пусть он увидит ее нарядной, с прической, с макияжем. И пусть влюбится еще сильнее. Но сама она его звать не станет. Если заявится, значит судьба. Значит, она потащит его на место встречи с Сушилиным. Если нет, то пойдет одна. В семь вечера сумерки сделались такими густыми и туманными, что Катя уже жалела, что не позвала с собой своего парня. В городе темнота, а на пустыре и вовсе. Там не было освещения и никогда не имелось асфальта. Густые заросли кустарника, через которые необходимо продираться на просторную круглую площадку в диаметре метров тридцать. «Почему этот круг никогда ничем не зарастал? Они с девчонками часто гадали в школе, предполагали даже прилет инопланетян». Покусав губы, Катя уставилась на телефон, лежащий на полочке под зеркалом в прихожей. «Может, позвонить парню? Позвать с собой?» Она протянула руку, чтобы набрать ему, а он сам явился и в дверь позвонил привычным образом, «три длинных, один короткий». «Вот ты настырный какой!» Воскликнула она с нескрываемой радостью и распахнула Настеж дверь.